Уин купил свой роскошный авиалайнер у некогда знаменитого исполнителя рэпа, который, подобно многим звездам, лидировавшим одно время в рейтингах самых популярных исполнителей, вышел в тираж и был вынужден расстаться с плодами своей славы. В главном пассажирском салоне стояли массивные откидывающиеся кожаные кресла, мягкий ковер на полу, телевизор с широким экраном, стены отделаны деревом. Помимо того, на борту были отдельная столовая и в хвостовой части спальня. Лекса и няню с младенцем поместили в столовой. Уин и Майрон предпочитали, чтобы они летели отдельно от Криспа. Эвана усадили в кресло. Уин не стал его развязывать. Крисп помаргивал, все еще находясь под действием транквилизатора. Уин воспользовался водным раствором эторфина, седативом, которым обычно пользуются для усыпления слонов. Для человека же он в принципе смертельно опасен. В кино седатива оказывают мгновенное воздействие, но в жизни на это полагаться нельзя. В конце концов, Крисп оказался не так уж неуязвим. Неуязвимых вообще нет. Как метафорически выразился Герман Эйк, никто, включая Майрона и Уина, не пули не проницаем. На самом-то деле, когда убирают лучших, происходит это обычно очень просто. На крышу твоего дома падает бомба. И неважно, насколько ты хорош в рукопашном бою, ты мертв. Отбили охранника, Уин узнал, каким путем Крисп ходит к дому Уайра, и выбрал идеальную позицию. При нем было два пистолета. Один заряжен пулями, другой эторфином. Действовал он мгновенно. Вытянув руку с настоящим пистолетом, Уин выстрелил из другого, и пока Крисп не вырубился окончательно, не двинулся с места. Уин и Майрон сели рядом через два ряда от Криспа. Ми, как и положено профессиональной стюардессе, исполнила весь ритуал, последовательно показала, как пользоваться привязными ремнями, кислородными масками, спасательными поясами. Уин наблюдал за ней с обычной сладострастной усмешкой. — ну-ка покажи еще раз, как надувать эти пояса, — сказал он. Уин есть Уин. Взлет получился таким гладким, что даже у звукозаписывающей компании Мутаун не было бы претензий. Майрон позвонил Эсперансе. Услышав, что отца снова положили в хирургическое отделение, он закрыл глаза и просто попробовал вздохнуть поглубже. Нужно настроиться на позитив. Отцу обеспечен наилучший медицинский уход. И если можно сделать что-то еще, так это найти Брэда. Что-нибудь про пристанище Абионы нарыло? спросил он. Ничего. Такое ощущение, что его просто не существует. Майрон отключился и заговорил с Уином о том, что ему удалось узнать и что из этого следует. Лекс мне ответил с самого начала, сказал он. Секреты есть у всех супружеских пар. Вряд ли это открытие можно назвать таким уж сногсшибательным, усмехнулся Уин. А у нас с тобой есть секреты? «Нет, но мы и не супружеская пара. Думаешь, дело только в сексе? А ты нет?» «Мне всегда казалось, что секс ведет к большей близости». «Ха-ха! Ха-ха? Нельзя быть таким наивным! Как это? Разве мы только что не выяснили нечто противоположное? Именно у супружеских пар вроде Лекса и Сьюзи есть секреты». «А что, верно? Ну и что мы имеем? Погоди, увидишь». А я думал, у нас нет секретов друг от друга. Крисп заерзал на месте. Открыл один глаз, потом другой. Похоже, он не мог понять, где находится и что делать. Он оглянулся и увидел Майрона и Уина. Вы хоть представляете, что с вами сделает Герман Эйк? Спросил он и, помолчав, добавил, — нельзя быть такими глупцами. — Нельзя? — удивленно вскинул брови Уин. «Не такие уж вы и крутые ребята. Нам все время об этом говорят. Герман расправится с вами. Со всей семьей расправится. Он сделает так, что последними словами всех ваших близких будет проклятие вам и мольба о смерти». «Так-так», — вставил Уин. «Смотрю, у нашего Германа есть чувство драматического. К счастью, я тут кое-что придумал. Небольшой сюрприз». «Для всех заинтересованных, включая тебя», — Крисп промолчал. «Мы собираемся нанести визит нашему славному Герману», — продолжал Уин. «Посидим вчетвером. Попробуем договориться. Мы выложим все карты на стол, а потом достигнем взаимопонимания, так чтобы все были довольны». «То есть? Разрядка. Слышал о такой?» «Я да», — кивнул Крисп. «А вот слышал ли Герман? Не уверен». О том же подумал и Майрон. Но Уина это ничуть не смутило. «Герман, душка, вот увидишь», — сказал он. «Ну, а пока хотелось бы узнать, что там случилось с братом Майрона». «С тем малым, что женат на Китти?» — нахмурился Крисп. «Вот-вот. А мне-то откуда знать?» «Давай договариваться», — вздохнул Уин. «Карты на стол. Не забыл еще?» «Я серьезно. Мы и о том, что Китти где-то здесь, не знали» пока она не связалась с Лексом. А уж о том, где ее мужа искать, вообще понятия не имею. Майрон задумался. Конечно, Крисп может солгать и, вполне возможно, лжет. Но, с другой стороны, то, что он говорит, вполне вяжется с историей, рассказанной Лексом. Уин расстегнул привязной ремень, подошел к Эвану Криспу и протянул ему сотовый телефон. «Мне надо, чтобы ты позвонил Герману Эйку». «Скажи ему, пусть ждет нас через час у себя в конторе в Ливингстоне». «Это что, шутка?» — скептически процедил Крисп. «Вообще-то я пошутить не прочь». «Но в данном случае нет». «Не шутка». «С оружием он вас в дом не пустит». «Ну и прекрасно. Нам и не нужно оружие. Если у нас с головы хоть волос упадет, все узнают про то, что произошло с Гэбриэлом Уайром. И прощайте большие деньги». А помимо того, мы укроем в надежном месте Лекса Райдера вашу, можно сказать, дойную корову. Все ясно? Договоримся, — сказал Крис. Карты на стол. Обожаю взаимопонимание. Крисп набрал номер. Уин не сводил с него глаз. Выслушав Криспа, Герман Эйк поначалу недовольно заворчал, но в конце концов все же согласился навстречу. Прекрасно, — сказал Уин. Майрон посмотрел на улыбающееся лицо Криспа и перевел взгляд на Уина. «Не могу сказать, что мне нравится эта игра в темную», — сказал он. «Ты мне не доверяешь?» — спросил Уин. «Тебе виднее». «Вот именно. И не беспокойся, у меня все под контролем». «Но ты тоже не святой, Уин». «Верно». «Но и не вечный тебе дублер. Ты можешь поставить нас в опасное положение». «Нет, Майрон, все не так». — Это ты уже поставил нас в такое положение. Когда согласился помочь Сьюзи, да, раз уж на то пошло и всем остальным, кто был до нее. А я пытаюсь найти из этого положения выход. — Ах, вот так, значит. — Правда, глаза колят, дружище. — И то верно. — Что ж, если это все, Уин посмотрел на часы и улыбнулся своей любимой стюардессе,